Глава 6. Ночи Джоэл ненавидел. С наступлением темноты нужно было ложиться спать, а это означало, что впереди ещё одна бессонная ночь. И хотя за день он уставал донельзя, уснуть всё равно не получалось. Они с матерью ютились в комнате семейного общежития. У них имелась кладовка, которая по совместничеству служила им раздевальной. На этаже в конце коридора располагалась общая умывальня. Комната была крохотной, четыре кирпичные стены, узкое оконце, да кровать. Когда у матери случался отпуск, Джил спал на полу. Во всё остальное время кровать принадлежала ему. Под утро он приводил постель в порядок, чтобы мать могла отдохнуть после ночной смены. Когда-то они жили в просторном помещении, которое примыкало к меловой мастерской отца в подвале общежития. После несчастного случая мать попросила у ректора разрешения переехать в другую комнату. Джоэл наотня обижался. Слишком уж много воспоминаний связывало их с этой мастерской. Джоэл лежал, уставившись в потолок. Иногда он выходил по ночам на лужайку, чтобы почитать в свете уличного фонаря. Однако это всегда грозило неприятностями. Мать была почти уверена, что плохая успеваемость напрямую связана с его ночными вылазками. Тусклого света фонарей хватало, чтобы разглядеть начертанные на потолке комнаты линии. Защита истина была одной из сложнейших заградительных окружностей ортодоксальной рифматики. Джел внимательно осмотрел дуги линии запрета, составляющие неполный, но нагон, а затем и малые круги на точках привязки. Набросок, как Джел сам себе признавался, был неуклюжим. Ещё 2 года назад своей работой он гордился. Ныне же недостатки резали глаз. Малые круги были нечёткими, а девять точек привязки находились отнюдь не там, где должно. Если бы рефматоист начертил такую защиту на дуэли, то догу прорвали бы за считанные секунды. Джоэлу и посейден чутьстенько не удавалось вписать на нагон в заградительную окружность, не прибегая к помощи эскизов из учебника. достаточно было ошибиться лишь в одной точке привязки, чтобы поставить под угрозу целостность защиты, истина. Целостность. Целостности тут и не пахло. Ревматисты чертили, а он по-прежнему рисовал, мазня мелом на штукатурке, не имеющей никакой силы. Джил зажмурился и стиснул зубы. Иногда он ненавидел ревматику. Всё в этой науке было завязано на конфликте, борьбе И почему она не могла служить каким-нибудь благим целям? Джейл повернулся на бок. Неужели Майкл прав? Неужели он и в самом деле чересчур увлёкся рифматикой? Все как один твердили ему об этом: друзья, мать, и вот теперь ещё профессор Фич. И всё же ничто другое так его не увлекало. Казалось, лишь в этом он был силён. Разве сможет он без рифматики быть самим собой? Без всяких экивоков ему дали понять, что никакое образование не позволит ему стать одним из привилегированных студентов. Тогда как же дальше? Покорно изучать общеобразовательные дисциплины, как того все от него ожидают? Быть прилежным мальчиком и после академии устроиться клерком? Но для чего? Чтобы шагнуть по социальной лестнице на одну ступень выше, чем его родители, чтобы не тянуть лямку простого рабочего, или всё-таки рискнуть, упрямо преследовать мечту и стремиться попасть в университет, попробовать стать учёным, экспертом по ревматике. Фич вселил в него надежду и тут же разбил её в трепески. При этом в воспоминании Гельгий дваневски пел, но тут же себя осадил. Профессор ни в чём не виноват. Фич был бы и рад взять его в ученики и даже на секунду допустил такую мысль, однако слишком уж его потрясла дуэль, чтобы осмелиться обратиться к ректору с просьбой такого характера. Что ж, ничего не поделаешь. Всё лето Фич будет обучать студентов, которых назначил ему ректор Йорг, подумал Джоэл, и тут у него в голове зародился план. глупый и отчаянный. Нужно завалить экзамен по истории. При этой мысли Джоэл улыбнулся. Вновь напоминаю вам, как важен этот экзамен, сказал профессор Ким. Историк был одним из немногих иностранцев в составе преподавателей. Его родители перебрались на Соединённые острова, когда он был ещё ребёнком. И хотя говорил он без акцента, угадать его истинное происхождение не составляло труда. Цвет кожи и разрез глаз выдавали в нём азиата. Когда преподавателем истории назначили иммигранта, поднялся нешуточный переполох. Родители студентов взволновались, сомневаясь в компетентности профессора. А вдруг он вздумает преподавать историю с чесонской точки зрения? Такая реакция Джоэла немало удивила. Зачем профессору, пускай и иммигранту, искажать правду, которую весь мир давным-давно принял? Часонский народ завоевал Европу, и вряд ли кто в здравом уме этот непреложный факт возьмётся оспаривать. Экзамен 50% вашей итоговой оценки, говорил профессор Ким, продвигаясь между рядами парт и раздавая бланки с тестами. На всё про всё у вас 2 часа. Времени более чем достаточно, поэтому не торопитесь. Профессор Ким носил костюм и галстук-бабочку, в отличие от своих соотечественников-выпускников университетов Франции и Испании. Он понимал, что среди американских профессоров, предпочитавших деловой стиль, ему лучше не выделяться. Именно поэтому традиционного часонского наряда в своём гардеробе он избегал. Джил вписал своё имя вверху бланка и прочитал три вопроса, на которые требовалось дать развёрнутый ответ. Проанализируйте событие и укажите возможные причины открытия ревматики. Расскажите, какие последствия имело изгнание монарха из Британии. Подробно опишите ранний этап борьбы с дикими меллингами и их последующее заточение в башне Небраска. Ответы на эти вопросы Джейл знал, причём знал досконально. Как Грегори III свергли с престола Часонские в Тарженце. Он представлял себе едва ли не лучше самого короля. Именно сей зелёный остров Америки, несмотря на исторически сложившееся напряжённое отношение с Британией, предоставили Греггори убежище. Лишившись политической власти, бывший монарх быстренько переобулся и стал религиозным лидером. А когда на западе появились дикие мелинги и принялись угрожать всему живому на островах, бывший король Британии открыл рифматику и стал первым в мире рифматистом. Примечательно, что к тому времени монарх уже был стариком. Джоэл, упустивший свой шанс, прекрасно сознавал, что ждать повторения подобной истории слишком самонадейно. И всё же, раз это случилось прежде, почему бы не случится вновь? Вдруг он тоже сможет стать рефматистом? Джейл принялся строчить ответы на вопросы, неправильные ответы, вызывавшие у него внутреннее отторжение. От этого теста на 50% зависела его итоговая оценка. Если он его завалит, всё лето будет вынужден заниматься с наставником. Мойк меня точно убьёт, подумал Джоэл, расправляясь с последним вопросом, шуткой про кимчи, которая своей характерной вонью якобы заставила диких мелингов искать спасение в башне. Не прошло и нескольких минут после начала экзамена, как Джоэл встал из-за парты, подошёл к кафедре и сдал бланк с итоговым тестом. Работу профессор Ким принял не без колебаний, пробежав глазами три незатейливых ответа, он нахмурился. Мне кажется, тебе следует ещё немного подумать. Нет, отозвался Джоэл. Я хорошо подумал. Джоэл, что с тобой? Ты вообще слушал, когда я говорил, насколько этот тест важен? Разумеется, я вас слушал, профессор. Ким вновь уставился на бланк. Полагаю, тебе стоит обсудить это с директором, сказал он и нацарапал записку в канцелярию. то, что доктор прописал, подумал Джоэл, принимая из рук профессора послание. Добравшись до здания администрации, Джоэл прошёл в приёмную, где застал Флоренс за работой. На этот раз девушка и в самом деле усердно трудилась. В помещении царила тишина, только перья скрипели по бумаге. Когда Джоэл переступил порог, Экстон, сегодня в бабочке и подтяжках голубого цвета, поднял взгляд и с удивлением уставился на своего посыльного. "Джоэл, неужели уже 5 пар пролетели?" Он глянул на часы в углу, поправил очки и прибавил: "Не похоже". Профессор Ким отправил меня к ректору, доложил Джоэл, протягивая записку. "Вот цена", воскликнула Флоренс. И что ты натворил на этот раз? Сев на один из стульев у стены, Джоэл скрылся от пристального взгляда Экстона за дубовой конторской стойкой. Джоэл скрестил руки в фларенс. Признавайся, в чём дело? Я не подготовился к экзамену. Но твоя мама говорила, что у тебя всё под контролем. На этот джол ничего не ответил, его охватило нервное возбуждение. Сердце нарывалось выпрыгнуть из груди. Он до сих пор не мог поверить в Адеену. Да, иногда он забывал выполнить домашнее задание или подготовиться к занятию. Однако он никогда не делал этого нарочно. Намеренно испортить себе оценку? Да не в жизни. Тем не менее, на протяжении 4 лет обучения в академии Джил из года в год умудрялся какой-нибудь экзамен дозавалить, а порой и не один. Обычно за такие подвиги студентов Армیدیуса гнали в зашей. Что ж, какова бы ни была причина, придётся обождать, сказала Флоренс, взглядывая в записку. Ректор сейчас Дверь в приёмную с грохотом распахнулась, и на пороге возник Нализер в бордовом почти до пят сюртуке. "Профессор Нализер?" спросил Экстен, вставая. "Что угодно?" Уложенная по последней моде светлая шевелюра и её хозяин величественно вплыли в приёмную. Похоже, Нализер побрезговал сюртуком фитча. Одеяние его выглядело совершенно новым, идеально подогнанным по фигуре. От возмущения Джол чуть не зашипел на него. Выходит, Нализер намеренно унизил Фича, заставив того снять сертук на глазах у всей аудитории, тогда как у него самого давным-давно был заготовлен новый сертучишка. До меня дошёл слух, что ваши студенты разносят послания посреди занятий и отнимают у рефматистов драгоценное время, отведённое на тренировки. От этих слов Флоренс аж побледнела. Экстэм же напротив, как будто и не 스мутился. Послания бывают очень срочными, профессор. Такие разрешается доставлять прямо среди занятий. Или мы должны предложить профессорам ревматики самим каждую перемену приходить и справляться не от личего срочного. Не юрацствуйте, юноша, махнул на него рукой Нализер. На его пальцах алела миловая пыль. Я прекрасно понимаю, что заминки на занятиях неизбежны. Однако меня беспокоит нечто иное неприкосновенность кампуса рифматистов. Нельзя допускать, чтобы по их аудиториям разгуливали студенты, не имеющие к онм совершенно никакого отношения. И что же вы предлагаете? Невозмутимо поинтересовался Экстон. отправлять послание с рифматистами. Однажды я имел неосторожность попросить рифматиста себе в помощники. Как думаете, что мне ответили? Что их время слишком ценно. Мисс Маунс попрошу войти. Мрявкнул Ализар. В комнату вошла кудрявая девочка. Её рыжие волосы резко выделялись на фоне серого джемпера и белой юбки. Это была та самая мелоди, которую посещала вместе с Джоэллом занятия по математике у Лейтона. Мисс Манс демонстрирует просто вопиющую некомпетентность в вопросах, касающихся базовой арифметики, произнёс Нализер. Подобное невежество ставит под угрозу не только её жизнь, но и жизнь тех, кто будет сражаться с ней плечом к плечу против диких мелингов. Было решено, что её должно так или иначе наказать. Каждый день после летнего факультатива Мелоди будет являться в канцелярию и помогать с поручениями для ревматистов. Мелоди тихонько вздохнула. "Полагаю, такое решение вас устроит", спросил Нализер. Экстон помедлил, а затем кивнул. Однако Джоулу сохранить спокойствие не удалось. Вы ведь выдумали всё это из-за меня, вспылил он. Нализер обратил внимание на Джоэла и нахмурился. А ты у нас кто? Я смотрю, вы прямо-таки растарались, чтобы выставить меня из своей аудитории раз и навсегда, едва не рычал Джоэл. Нализер 스мерил его взглядом и задумался. Меленьк меня побери, подумал Джоэл. Да ведь он даже не узнаёт меня. Он вообще замечает кого-нибудь дальше своего носа. Наглый мальчонка равнодушно произнёс Нализер. Я вынужден принять меры. Ничто не должно отвлекать ревматистов от занятий. С этой минуты и впредь будет так. И он прошествовал к выходу. Мелоди села на один из стульев у двери, открыла блокнот и принялась рисовать. Поверить не могу, что он пошёл на это, воскликнул Джоэл, опускаясь на своё место. Не думаю, что на Лизару есть хоть какое-то дело до тебя, отозвалась Мелоди, не отрываясь от рисования. Просто любит, когда у него всё под контролем. Поступил он так для вящего самоутверждения, не больше и не меньше. Да он просто издевается, прорычал Джоэл. Нет, полагаю, он мыслит как солдат, отвечала Мелоди. Нали за расчитает, что между простыми смертными и ревматистами должна быть граница. А границу, как известно, нужно охранять. Он говорит, что нам нужно вести себя осторожнее, когда мы находимся в обществе. Дескать, если не будем сдержаны, то вокруг нас вырастет армия подхалимов, которая впоследствии помешает нам исполнять свой долг ревматиста. Мелоди, дорогая моя, оборвала её Флоренс. Это не сусветная чушь. О, -о, О, похлопав глазами, удивлённо воззрилась Мелоди на Флоренс. Погоди, перебил Джоэл. А почему ты не вернулась в аудиторию с Дализаром? Ну, Мелоди скорчила гримасу. В общем, он меня выгнал. Выгнал? переспросил Джоэл. Выгнал из аудитории? Что ты такого натворила? Мои круги ранили его душу, сказала Мелоди и для большего эффекта прищёлкнула пальцами. И чего все помешались на этих несчастных кругах? Какая разница, кривой круг или ровный? Ровные заградительные дуги играют жизненно важную роль для структурной целостности всего защитного круга, пояснил Джоэл. Если дуга окружности далека от идеала, то поражение лишь дело времени. Как только Мелинг доберётся до твоих укреплений, ты пропала. Каждый уважающий себя рифмаист в первую очередь должен научиться чертить ровные окружности. Это основа основ. Да ты и впрямь мела наглотался, воскликнула Мелоди. Вещаешь, аки твой зануда-профессор. Неудивительно, что остальные студенты называют тебя странным. Джоэл покраснел. Похоже, даже ревматоисты считали, что он чересчур увлекается ревматикой. Дверь в дальнем конце приёмной открылась и раздался голос ректора. Флоренс, кто там следующий? Джоэл поднялся и встретился взглядом с ректором с Полином, который руководил их академией. Джоэл удивлённо ёркнул и нахмурился. Казалось, его усы ещё больше поникли. Флоренс пересекла приёмную и вручила ректору записку от профессора Кима. Йорк пробежал её глазами и тяжело вздохнул. Громкий ракочущий звук эхом отразился от стен. Что ж, проходи. Джоэл обошёл конторскую стойку и направился за Йорком. Флоренс сочувственно покачала головой. Кабинет был отделан светло-ореховыми панелями, под ногами лежал зелёный, точно трава, ковёр. На стенах висели всевозможные дипломы, грамоты и благодарности. Посреди помещения стоял огромный, под стать ректору, стол. Йорк опустился на своё место и жестом велел Джойлу присаживаться напротив. Устроившись перед величественным столом и его устрашающим хозяином, тот совершенно смешался. В этом кабинете он бывал трижды: в первый, во второй и в третий годы обучения. И каждый раз по одной и той же причине неуспеваемость по одному из предметов. За спиной послышались мягкие шаги по ковру. Флоренс вручила Йорку какую-то папку и удалилась, притворив за собой дверь. В кабинете не было ни одного окна, освещали комнату тихонько вращающиеся заводные светильники по паре на каждой стене. Йорк погрузился в изучение материалов в папке, оставив Джоэла обливаться потом в взвинчающей от напряжения тишине. В кабинете раздавались лишь шелест бумаги, пощёлкивание светильников да тиканье часов. Время тянулось тошнопатака, и с каждой минутой Джоэла всё больше одолевали сомнения: а что если план провалится? Джоэл Наконец, обратился к нему ректор Йорк неожиданно снисходительным тоном. Надеюсь, ты понимаешь, насколько тебе повезло оказаться среди студентов академии. Разумеется, сэр. Детям служащих обучаться здесь не дозволяется, вещал ректор. Тебе же я разрешил из уважения к твоему отцу. Я сделал ему одолжение. Понимаю, сэр. Любому другому студенту я бы давно указал на дверь. Ты прекрасно знаешь, что мне никто не укас. И я исключил уже не одного и не двух отпрысков рыцарей и сенаторов. Не пощадил я и внучатого племянника нашего монарха. А вот с тобой всё цацкуюсь. Не задумывался, почему? Потому что преподаватели говорят, что у меня светлая голова? Не угадал. керен, наоборот. Твой интеллект повод тебя исключить. Как по мне, прилежный ученик с плохими данными академии гораздо нужнее, нежели одарённый, но безответственный. Нет ничего хуже, чем разбазаривать дарованный природой потенциал. Ректор, я пытаюсь. Правда, я Йорк вскинул руку, останавливая излияние Джойла. Кажется, однажды я это уже слышал. Ах да, конечно, слышал. В прошлом году. Вы правы, сэр. В нескольку мгновений Йорк сидел в задумчивости, а затем достал лист бумаги. Бланк сплошь пестрел оттисками гербовых печатей. Это не было похоже на служебную записку о оказании помощи неуспевающему студенту, а тнють. Это был приказ об отчислении. Джойла охватил панический ужас. твои родители. Вот единственная причина, по которой ты проучился здесь так долго, однако свой кредит доверия ты исчерпал, притом уже давно. Сэр, теперь я всё понял. Отныне я ректор вновь вскинул руку, не желая ничего больше слышать. Джоэл подавил в себе раздражение. Что же делать? Йорк не даёт и слова вставить. Прошлой ночью, когда он лежал в теноте, план казался смелым и хитроумным, однако сейчас он сидел на бочке с порохом, которая была готова взорваться в любую секунду. Йорк взялся за перо. Я провалил тест намеренно, воскликнул Джойл. Директор поднял взгляд. Я нарочно написал неверные ответы. С какой стати тебе это делать? Чтобы остаться на лето с репетитором по истории. Джоэл, ты мог просто попросить профессора Кима взять тебя на летний курс, заметил Йорк. Но профессор Ким для летнего факультатива избрал тему Европейская культура в период Часонского ига, сказал Джоэл. Я специально завалил историю и рифматики, чтобы летом заниматься именно рифматикой. Хорошо. Тогда что помешало тебе подойти к другому преподавателю, строго спросил Йорк. Ты повёл себя неприемлемо, саботировать собственную итоговую оценку, едва ли тебе есть оправдание. Я обращался к другому профессору, возразил Джоэл. Но фич сказал, что обыкновенным студентам воспрещается учиться у преподавателей рифматики. Уверен? Профессор Ким что-нибудь придумал бы для тебя. Составил бы индивидуальную программу, например. Постой. Ты сказал, что разговаривал с фитчем? Да. Так ведь он рифматист. В этом-то вся суть, сэр, закивал Джоэл, теряясь в догадках, как объяснить ректору свой непростой план. Дело в том, что тест я завалил не для того, чтобы заниматься историей, для того, чтобы изучать рифматические линии. Мне кажется, если я попаду к Фичу на летний курс истории рифматики, то смогу попросить его объяснить мне и основы боевой рифматики, защиту и нападение. Джилнер нервно сглотнул, ожидая насмешки, коею его обычно награждали, когда он заговаривал о рифматике, но ректор отнёсся к его желанию с пониманием. Ах, вот оно что, сказал Йорк. Нам, взрослым, эту подростковую логику понять сложно. Однако, если на секундочку задуматься, то всё как будто встаёт на свои места. Сынок, почему же ты сразу не обратился ко мне? Джоэл удивлённо похлопал глазами. Полагаю, такой шаг с моей стороны показался бы всем слишком самонадеянным. либо показывать на меня пальцем, дескать, лезет куда не надо, вопросы задаёт. Профессор Фич любит вопросы, заверил Йорк, особенно от студентов. Он один из немногих оставшихся в академии преподавателей старой закалки. И тем не менее учить меня он отказался. Такова уж традиция, отозвался Йорк. Он отложил приказ об отчислении, вытащил другой бланк, пробежал его глазами и замер в нерешительности. "Сэр?" С новой надеждой в голосе окликнул его Джойл. Йорк отложил бланк. "Эй, всё-таки нет", наконец произнёс он. "Фитч сделал всё верно. Джойл, есть правила и нарушать их нельзя. Обыкновенным студентам обучаться рифматике не дозволяется". Джоэл зажмурился. Однако, продолжал Мысльёрг. Я поручил фитчу 1 очень важный проект, и ему непременно понадобится помощь. На твое счастье, назначить научным ассистентом я могу кого угодно, и нет такого правила, которое запретило бы мне это сделать. При этих словах ректора глаза Джоэла широко распахнулись. Между тем, Йорк вытянул ещё один бланк. Конечно, всё это при условии, что научный ассистент не будет донимать своего наставника, ведь я уже назначил фичу студента, и мне не хотелось бы перегружать профессора работой. Обещаю, я не буду его донимать, с жаром воскликнул Джоэл. Подозреваю, узнав о твоём назначении, Нализер не на шутку рассердится. А если учитывать все его попытки к сегрегации студентов, для него это станет настоящей трагедией. Йорк улыбнулся, и сердце Джоэла затрепетало от радости. Правда есть одно но. Я не могу назначить тебя научным ассистентом, пока ты не заслужишь право выбирать летний факультатив. Ректор взглянул на часы. По моим подсчётам, у тебя есть ещё 45 минут, чтобы вернуться на занятия к профессору Киму. Как думаешь, успеешь за это время переправить свой итоговый тест? Легко, воскликнул Джайл. Ну что ж, Йорк похлопал ладонью по бланку на столе. Назначение будет дожидаться тебя здесь. Если до конца дня появишься в моём кабинете с удовлетворительной оценкой за экзамен по истории, сможешь величать себя научным ассистентом профессора Фича. Не прошло и пары секунд, как Джоэл выскочил за дверь и помчался через лужайку на экзамен к профессору Киму. Запыхавшийся, он ворвался в аудиторию, от его внезапного появления все вздрогнули. Студенты по-прежнему корпели над итоговым тестом. Экзаменационный бланк Джоэла всё ещё лежал на столе у профессора Кима. Ректор убедил меня попытаться ещё раз. Выпалил Джоэл: "Можно мне новый бланк?" Ты всё это выдумал, чтобы раздобыть ответы, спросил Ким и сомкнул кончики пальцев. Сэр, клянусь, что это не так, горячо возразил Джейл. В канцелярии подтвердят. Всё это время я дожидался ректора и даже не думал заглядывать в учебники. Что ж, это очень хорошо, сказал Ким, взглядывая на часы. Но закончить тебе придётся вместе со всеми. Не успел профессор достать и вручить Джоэлу новый бланк, как тот уже схватил чернильницу, перо и помчался на своё место. Джоэл яростно скрепел пером до самого боя часов, возвещавшего окончание занятия. Воззрившись на последний вопрос, на который не успел толком ответить, Джоэл глубоко вздохнул и присоединился к студентам по очереди сдающим работы на кафедру. Дождавшись, пока все уйдут, он вручил профессору свой тест. Ким пробежал глазами ответы Джоэла и удивлённо вскинул брови. Похоже, к ректору на ковёр тебя следовало отправить ещё несколько месяцев назад. Знал бы я заранее, что будет такой результат. А не могли бы вы прямо сейчас проверить мою работу, спросил Джоэл. Мне нужно знать, сдал я или нет. Ким глянул на часы, достал перо, обмакнул его в чернильницу и принялся читать. Джоэл терпеливо ждал. Сердце гулко билось, пока профессор снимал бал то тут, то там. Наконец, Ким подвёл внизу бланка итог. "Я ждал", спросил Джоэл. "Да", ответил Ким. "Но скажи, пожалуйста, почему ты не ответил так с первого раза? Мы ведь оба знаем, что в этом вопросе ты подкован хорошо". "Думаю, мне просто не хватало мотивации", сказал Джоэл. Сер, вы не могли бы написать ректору записку, что я справился? Отчего бы и нет? А как ты смотришь на то, чтобы углубиться этим летом в курс истории? Может быть, в следующем году вас пленил духом отвечал джайл. Но за предложение благодарю. Вернувшись вскоре в канцелярию, Джейл обнаружил, что заполненный бланк уже дожидается его в приёмной. Согласно документу, на всё время летних каникул Джейл поступал в распоряжение профессора Фиччи в качестве научного ассистента. Тут же была приложена и записка от ректора. В следующий раз, когда вздумаешь разводить самодеятельность, попробуй сначала обратиться ко мне. Я считаю неправильным стремление ревматоистов окончательно обособится от остальных студентов в кампусе. Теперь насчёт профессора Фича. Мне очень любопытно, как он будет справляться со своим новым проектом. Инспектор Хардинг настаивал, чтобы для решения этой проблемы я привлёк лучшего ревматоиста академии. Очень жаль, конечно, что с Фичем приключилась такая неурядица, однако выход к анализару оказался нам на руку. Благодаря этому не слишком удачному стечению обстоятельств у профессора высвободилось уймо времени. Если не возражаешь, я попрошу тебя держать меня в курсе дела. Время от времени буду запрашивать отчёт о проделанной работе. Так что ухо востро. Ректор Йорк.